Глава 17. Крушение надежд Лос, не отрываясь, изучал карту. Звездная система с планетой Эра находилась достаточно далеко от галактики Млечный Путь. Такая удаленность давала некоторую уверенность, что Ютел не нападет на систему, учитывая серьезность укреплений. Все-таки база колониального флота требовала особого отношения. Но полной уверенности не было. Ютел зачастую поступал алогично. Колониальным флотом он назывался по привычке, скорее это объединенный флот галактики, в который входили все расы и Олит, перешедшие на сторону Лоса. Новые Олит адаптировались к другому восприятию жизни, жизни всех рас галактики, и теперь сознательно вступили в борьбу с Ютелом. Они стали бойцами суперкласса, никто не мог с ними сравниться. Их искусственная составляющая позволяла управлять звездолетами напрямую, решая сразу сотни задач, обрабатывая колоссальные массивы данных. Уолит составляли ударную и самую боеспособную часть флота. Много труда пришлось потратить, чтобы воспитать таких бойцов, но оно того стоило. — О чем задумался? — спросил вошедший Илья. — Да вот размышляю, какую стратегию применит ютал Думаю, что он скоро начнет полномасштабные действия против нас. — Согласен. Мы предполагали такое развитие событий, но нельзя давать ему в руки инициативу. Надо нанести упреждающий удар, иначе нам придется защищаться. Вот смотри. Его флот рассредоточен по направлениям к звездным системам людей, к и миилов. На мой взгляд, он уже готов нанести удар. Наши флота прикрывают эти направления. Силы примерно равные, но у нас в рукаве есть козырь в виде античастиц, применять которые опасно, но в случае непредвиденного развития событий на театре военных действий придется это сделать. В конце концов, одной черной дырой меньше, одной больше, на баланс гравитационных сил во Вселенной не повлияет. Почему он выбрал эти три направления? Очень просто. Эти расы подвержены наиболее результативному изменению наночастицами. Логично. Но вот что удивляет, такое чувство, что он не собирается нападать на нашу базу. Не факт. Время, конечно, покажет, но нужно быть наготове Неожиданно пульт управления окрасился красными всплесками и тревожными сигналами. «Ты оказался прав, Лос. Он решил напасть на нас. Скоро значительные силы материализуются в нашей системе». «Без паники. Мы прогнозировали возможность такого развития событий и готовились. Настало время проверить, насколько хорошо это у нас получилось. Ладно, ты воюй здесь, а я в рубку флагмана». Лос уже вводил последовательности команд и только кивнул Илье. Космос заволновался, а потом стал один за другим выбрасывать корабли флота Ютала, которым, казалось, не будет конца. Выйдя из прыжка, звездолеты сразу вступили в бой, но встречали упорное сопротивление. Эффекта неожиданности не получилось, следовательно, никакой форы в бою. Как известно, идущая в атаку сторона теряет в 3-4 раза больше кораблей, чем защищающиеся. Потому что сразу напарывается на мощную оборону, готовую к бою. Чего стоят одни боевые автоматические станции? Подтверждая это, флот охранения и боевые станции колонистов окрасились вспышками пусков ракет и торпед. лосс решил применить обычное оружие, но эффекта ноль. Флот Ютела быстро уничтожил боеголовки, применив частицы разложения. ЛОСу ничего не оставалось, как играть по правилам, предложенным противникам, то есть применить частицы. Завязался нешуточный космический бой, скоротечный и жестокий. В космосе не было обломков, не было пылающих звездолетов, не было фонтанов декомпрессии. Звездолеты просто исчезали, разложенные на частицы. Потери несли и та, и другая сторона, пока натиск кораблей Ютала не ослабевал. Лос управлял флотами, абстрагировавшись от всего, полностью погрузившись в пучину боя, и пока что удавалось сдерживать натиск противника. Но корабли противника все продолжали и продолжали всплывать. Возникла опасность прорыва к планете Эра. Лос внутренне приготовился отдать команду, применить античастицы. Пока лосс занимался с флотом вторжения Ютала, Илья решил взять стратегическую инициативу в свои руки и дал команду флотам, расположенным в трех секторах галактики по направлению вероятного удара, атаковать противника. Флотом, прикрывающим цивилизацию людей, командовал адмирал Серов. Флот Клёд возглавлял министр обороны Адун, а флот Миил возглавлял Челл. Получив информацию о нападении на базу флота колонистов, планету Эра, озаботились и даже слегка растерялись. Но Илья быстро привел их в чувство, да в команду, атаковать флоты Ютола. Команда атаковать, скажем прямо, стала для них неожиданностью. Вот так сразу, ни с того ни с сего, и атаковать? Конечно, посыпались вопросы, ответы на которые занимали время. Наконец, все вопросы утрясли и прояснили ситуацию. Ютел начал военную кампанию, к которой они готовились. Вот и настала пора показать, на что способны флоты галактики. Учитывая, что кораблями Олит управляли люди, Миил и Клет. Со стороны Ютела тот же самый расклад. Следовательно, силы приблизительно равны. Теперь выиграет тот, кто профессиональней. Тот, кто лучше подготовлен. Тот, кто не дрогнет под напором ракет, торпед и частиц. Ютл находился в рубке своего флагманского корабля, наблюдая и корректируя действия флотов. Сначала все шло по плану. Летут со своим флотом успешно совершил прыжок и вышел в звездной системе колонистов недалеко от планеты Эра. Его тут же атаковали, но он с легкостью отразил атаки и перешел в наступление. Ютл ждал, что руководство объединенного флота колонистов снимет флоты с других стратегически важных направлений и даст ему возможность атаковать, но нет. флот колонистов сначала остановил летута перемалывая его звездолеты а потом перешел в наступление и стал теснить потери с обеих сторон были значительными неожиданно в бой вступил подоспевший резерв колонистов боевые космические станции эдаки и монстры напичканы самым разнообразным оружием ситуация резко изменилась силы стали явно неравны колонисты просто громили флот летута чтобы не дать уничтожить его совсем Ютл дал команду отступать Летут обрадованно ушел в прыжок вместе с остатками флота, подумав. «Повезло, не ушел в вечное странствие. Пора выбираться из этой галактики. Да, здесь интересно, но очень опасно». Разобравшись с одной проблемой, Ютел переключился на другие, проанализировав отступление Летута. «Ничего страшного, он свою задачу выполнил. Перемолол массу кораблей-колонистов. Теперь им нужно время, чтобы прийти в себя». Но ошибся в этом предположении. Поступили доклады от командующих флотов, сконцентрированных у звездных систем людей Клёд и Миилов, о том, что они подверглись одновременной атаке галактического флота. «Неожиданно, ничего не скажешь. Сразу по трем направлениям. Но ничего, я готов. Теперь мои флоты будут биться с себе подобными. Это не колонисты с их опытом. А пока они подоспеют, все будет кончено». Космические флоты сошлись в смертельной битве. битве за галактику. В первые моменты боя стало понятно, что быстрой победы не будет. По направлению на центральные миры флот Ютала теснили. Кораблями в основном управляли Миилы. Зато в звездной системе Клёд побеждали и праздновали победу. В системе Миилов космическая битва, казалось, принимала затяжной характер. Но все же флоты Миилов дрогнули и стали отступать к своим планетам. Ютал не торопился. Зачем ему опустошенные планеты? Нет, Он предложил Милам сдаться и прийти к нему на службу, иначе смерть всему живому. Те, подумав и посоветовавшись, решили сдаться. Ютел торжествовал, его империя расширялась и теперь становилась звездной. В данный момент он мог говорить о себе, как о звездном правителе. «Пожалуй, достаточно, повоевал, надо сделать паузу. С наскока все сразу не завоюешь. Нужно переварить, разобраться и накопить силы для следующего удара». так думал Ютал. Но колонисты, разделавшись с флотом Литута, не мешкая ушли в прыжок, понимая, что без помощи флоты Миилов и Клет не выдержат и будут смяты. Лос перебросил им на помощь элитные подразделения кораблей, управляемых перешедшими на его сторону Олит. Против этих асов космического боя никто противостоять не мог. Не смогли и флоты Ютала, которые уже праздновали победу и готовились принять капитуляцию Миилов и Клет. корабли всплывали между флотами ютала и клет с ходу вступая в бой да так лихо и мастерски что почти сразу смяли его боевые порядки и обратили в бегство продолжая как коршуны клевать добычу не лучше обстояли дела и с смеилами там битва продолжалась колонистам противостояли великаны отличные бойцы но даже измененные они запаздывали с принятием решений на сотые миллионные и миллиардные доли секунды поэтому несли значительные потери, но не отступали, решив погибнуть на поле боя, а не сдаться и не отступать. На всех трех стратегических направлениях флоты Ютала терпели сокрушительное поражение, а победа была так близка. Он не мог понять, в чем дело. Звездолеты пилотировали такие же измененные, как и колонисты. Он не знал, что с ним воевали измененные Олит, а действовали они гораздо быстрее измененных. Назревал глобальный разгром. Но эти флоты Ютел именно для этого и создавал. План срабатывал. В погоне за его флотами колонисты уходили все дальше и дальше от своих систем, оставляя открытыми подступы. Ну все, пора нанести решающий удар. Ютел отдал команду многочисленным флотам резерва, находящимся в режиме маскировки, напасть на звездные системы трех раз и взять в прицелы населенные планеты. Вот теперь, когда у меня на руках будут такие козыри, я смогу поговорить с колонистами с позиции силы. Илья принимал победные доклады командующих флотами, которые обратили в бегство корабли ютова Теперь они, увлекшись погоней, все дальше уходили от своих звездных систем. Он смотрел на звездную карту, ничего не предвещало неприятностей, все складывалось очень удачно». Но тут, как гром среди ясного неба, раздался доклад Альбины о выходе из прыжка флотов Ютала в тех самых звездных системах, от которых только что отогнали его флоты. Под ложечкой противно заныло. Сказать, что такая новость – настоящий шок для командования, ничего не сказать. Командование впало в ступор, просто не понимая, что делать в этой ситуации. Обстановка требовала решений. Не только населенные планеты остались без прикрытия, Но и флоты, увлекшись погоней, попадали в крещи. А звездолеты Ютала выходили из прыжка и брали под контроль орбиты планет, безжалостно уничтожая оборонительные станции. Выхода, оказалось не было. Как оказалось, через несколько минут его действительно не было. «Что замерли?» — вернул их к действительности вопрос Альбины. «Что будем делать?» Лос понимал, что Ютал его переиграл, и не только его, всех. Но, тем не менее, голову пеплом посыпать рано. Он внутренне подобрался и заговорил. А кто говорил, что будет легко? Да, Ютл нас переиграл. Его импровизация заслуживает похвалы. Он ввел свой резерв в действие, когда мы считали, что победа у нас в кармане. Тион, как так могло случиться, что мы проглядели его резервный флот? Тот изогнулся по привычке, уставился немигающими глазами на лосо и тихо зашипел. «Ютелл провел операцию по формированию этого флота в полной секретности. У нас не было и нет информации, где он дислоцировался. У меня нет оправданий». «Потом, потом выяснение причины анализ. Нужно действовать. Я предлагаю взять под охрану оставшиеся планеты». Илья задумчиво посмотрел на карту. «А если попытаться выбить его с орбит населенных планет?» «Тион, ты сам-то понимаешь, что говоришь? Населенных планет». «Ютл теперь ими прикрыт, как щитом. Заметьте, господа, он занял много планет. Примерно третью часть населенных планет, миил Людей и Клёд. Давайте хотя бы защитим оставшиеся, а потом будем думать, что и как», — настаивал Илья. «Я не вижу других решений. Альбина, берешь под защиту оставшиеся планеты миил Илья, твоя задача — защитить миры людей. Ну а я — Расу Клёд». «И вот еще что». Флот Серова присоединяется к Илье, он самый мощный, и миров у тебя больше всех. Флот Северова с Альбиной. Ну а со мной флоты Миилов и Клет. Все, господа, за работу. Все вопросы потом. Флоты колонистов добили звездолеты Ютала. Полная победа отдавала горечью поражения Командующий, каковы наши дальнейшие действия? Запрашивали адмиралы флота колонистов, И Лос дал команду возвращаться и брать под контроль оставшиеся планеты, в бой на орбите не вступать, чтобы не пострадало население. Посыпались вопросы, на которые он честно ответил, что Ютл их переиграл. Как только вы погнались за остатками флота, он ввел в действие свой резерв и занял орбиты обитаемых планет. Теперь нужно удержать, что осталось. Флоты галактики стали уходить в прыжок, чтобы материализоваться по координатам, указанным Лосом. Маневр провели, а вот дальше события приняли совершенно неожиданный оборот. По открытой связи заговорил Ютал, его слышали все, и пилоты звездолетов, и жители населенных планет. Я Ютал, повелитель расы Олит и многих ваших миров, которые процветают. Сегодня знаменательный день. Я освободил десятки планет от тирании так называемых колонистов. Сейчас флоты колонистов, разгромившие часть моего флота, возвращаются, чтобы защитить вас от меня. Подумайте и определитесь, за кем вы пойдете. За мной, кто дарует вам бессмертие, или за колонистами, которые вас обманывают. Обращение упало на хорошо удобренную почву. То, чего боялись колонисты, произошло. В звездных мирах жители понимали, что бессмертие — это то, чего им не хватает. стали устраивать массовые беспорядки, даже на тех планетах, которые защищали колонисты. Шумер и Чижов понимали, Ютел выпустил джина из бутылки. Теперь наступают трудные времена, политическая обстановка накалялась. Шумер обратился к колонистам за помощью. «Господа, вы заварили эту кашу. Теперь вам ее и расхлебывать. Что делать? Люди хотят под власть Ютела. Неужели они хотят бессмертия?» Вопрос вопросов, вопрос, над которым Лос, Илья, Константин, Тион и командующие флотов думали не один день. Пришли к выводу, что наступило новое время, время, которое требует поступательных решений. Почему бы не дать бессмертие разумным расам, но только по желанию каждого, с разъяснением всех минусов такого существования? Поэтому на вопрос Шумера ответ был готов. Господин председатель Совета Звездных Миров, Ютел обещает бессмертие, и дает его даже насильно, не ставя в известность расы. Мы предлагаем давать бессмертие только тем людям, которые этого пожелают, с разъяснением всего спектра проблем, которые влечет так называемое бессмертие. Вот другое дело, теперь повоюем. Когда начнем давать этот эликсир? В любое время, как только скажете. Я могу сделать заявление об этом? Конечно, делайте. Тянуть больше нельзя. Шумер торжествовал. Он давно подготовил обращение к разумным расам галактики. Жители галактики Млечный Путь, наступили трудные времена, времена вторжения инопланетных сил. Этими силами командует Ютл, присвоивший себе титул «Властелина Вселенной». Он насильно делает жителей покоренных планет бессмертными, тем самым лишая их законного права, права выбора. Кто-то хочет быть бессмертным киборгом, а кто-то нет. Став бессмертным, он Вы теряете 100% живых клеток, их замещают высокотехнологичные кластеры наночастиц OLED. Вот так обстоят дела. Мы тоже имеем такие возможности и дадим бессмертие всем желающим, только по личному желанию, по личному выбору. Сделав выбор в пользу бессмертия, вы должны знать, назад к биологическому существованию дороги нет. Центры по операции и изменения откроются на всех планетах, и каждый может сделать выбор. Илья сидел, задумавшись за виртуальным терминалом, пытаясь найти выход из ситуации. Сзади подошла Альбина и нежно обняла за шею. О чем задумался? Да все о том же, что будет с галактикой. А что с ней будет? Ничего. Будем жить долго и счастливо. Придется постоянно воевать с флотами Ютала. Тут уж ничего не поделаешь. Галактика поделена на два сектора. Те, кто за Ютала и признают его властителем, и нас. Звездный Галактический Союз с Демократической Системой Управления. Что поделать? Ютел все-таки сумел провести свой план в жизнь. Но мы будем бороться. Я вот что думаю. Он теперь попытается договориться с Королевой Митов. Попробую устроить засаду. Может, повезет, и я избавлю галактику от него. Идея хорошая. Я с тобой. Тогда не будем тянуть время. Скрытно покидаем орбиту... И выходим в режиме маскировки в сектор МИТов, а там разберемся. Нужно поставить в известность Лоса, Серова. Никого предупреждать не надо. Совершенная секретность. Никто ничего знать не должен. Тогда есть шанс на успешное выполнение операции. А капитаны кораблей? Используем в темную. На месте поставим задачу. Хорошо, летели. Через несколько часов с парковочной орбиты исчезли несколько боевых эскадр. Особого внимания на это никто не обратил. Вернее, обратили, но коды высшего приоритета секретности сразу притупили любое внимание. Ютл торжествовал. Его план сработал. Он отвоевал часть галактики вместе разумными расами. А обращение к населению и вовсе укрепило его авторитет. Правда, ложку дегтя в бочку с медом сумел преподнести лосс своим выступлением, где предложил такие же условия, но только добровольно. И как я раньше не догадался, надо и мне этот нюанс учесть. Ничего, в процессе учту и даже пойду дальше, чтобы росло население. Бессмертие буду давать после сорока лет, а лучше после рождения четвертого ребенка. Гениально. Первое время, правда, придется давать всем. А то выходит, получив бессмертие, живое существо превращается в высокотехнологичного робота, теряя способности к репродукции. Такие рассуждения приводили его в хорошее расположение. А тут еще Летут подливал масло в огонь, разливая елей и лесть. Ютелу это очень нравилось. Повелитель, что делать дальше? А что делать Летут? Наслаждаться жизнью. А как же колонисты и вторая часть галактики? Всему свое время. У меня теперь есть галактическая империя. И я провозглашу себя императором. Обустроимся, накопим силы, а там видно будет. И вот что, пора начинать диалог с колонистами. Надо договориться о мире хотя бы на время. Попробуй соединить меня с Лосом. Слушаюсь, Повелитель. Ты, как всегда, мудро рассуждаешь. Лос не знал о планах Ильи по захвату или физическому уничтожению Ютела. Размышляя над случившимся, приходил к выводу, что в цепи событий есть закономерности. Главное из них — бессмертие, которое принесли в галактику они, Олит. Хорошо это или плохо? Покажет время. Одно несомненно. Появление Олит изменило галактику. Если быть более точным, то все изменения запустил он, Лос. Вольно или невольно он стоит у истоков всего случившегося. Я затеял этот эксперимент. Хотел разбудить Олит. Разбудил, да так, что затрещала целая галактика. Разумные расы галактики и Олит втянуты в череду событий. Какой выход из ситуации? Выхода нет. Изменить ничего нельзя. Галактика стала другой, более рациональной и техногенной. Минус один. Война уходит в вечность. Лучшие представители разумных рас и, конечно, Олит, будут участвовать в ней бесконечно. Вывод один. Нужно положить этому конец. За что мы воюем и с кем? Воюем за независимость галактики с Ютеллом. Теперь достигнуть этой цели невозможно. В галактике образовались две звездные силы. Мы с одной стороны... Ютал с другой. Закончить размышления ему не дали. Адъютант доложил, что на связь вышел Ютал и приглашает его на переговоры. Лег как на помине, совсем по-человечески подумал он. Соединяй и включи запись. Офицер вышел, и через некоторое время сформировалось голографическое изображение Ютала, восседающего на троне, в золотых одеждах и в короне. Он явно хотел подчеркнуть свое величие. С минуту они молча разглядывали друг друга. Первым заговорил Ютал. Не ожидал моего желания говорить с тобой. Предчувствие было, но уверенности нет. Смотрю, ты наслаждаешься властью и ее атрибутами. Верно заметил, есть такой грех. Я много сил положил для этого. И как? Стоило оно того? Стоило, Лос, стоило. Жить стало интересней. Каждый день наполнен событиями. А теперь нужно обустроить планеты, которые вошли в мой звездный сектор. Чем же я тебе могу помочь в этом деле? Ну что ты, Лос, твоя роль в этом деле главная. Все, что происходит в галактике, все, чего я достиг, только благодаря тебе. Меня называют космическим дьяволом, а ты кто? Белый пушистый ангел, что ли? Нет, Лос, ты заварил всю кашу, вот теперь и пожинай плоды. «Ты связался со мной, чтобы сказать мне это?» «Не только, не только. Давно хотел сказать. Просто представился случай. А переговорить я хочу с тобой вот по какому вопросу. Хватит воевать. Давай заключим мир. Начнем не военное соревнование, а мирное. Чья система окажется лучше? Моя авторитарная или твоя демократическая?» Лос не торопился с ответом. понимая, что в создавшейся ситуации заключение мира на пользу всем сторонам, замешанным в конфликте. Нужно отдать тебе должное. Предложение действительно интересное. Реалии таковы, что если мы продолжим войну, то можем все уничтожить. Я не решаю один такие вопросы. Мы подумаем и сообщим тебе свой ответ. 10 в мою пользу. Я решаю любой вопрос единолично и быстро. А у вас сейчас начнутся бюрократические проволочки и согласования. Вот поэтому я выбрал диктатуру. Хорошо, я буду ждать ответа. Враждебные действия мои флоты прекращают. Я отвожу их из точек соприкосновения. Надеюсь на такой же шаг с твоей стороны. На этом связь прервалась. Наступила пора договориться. лосс послал сообщение соратникам, что с ним на связь выходил Ютал и предлагал мир. Знак доброй воли отводит свои корабли из точек соприкосновения с нашим флотом. «Что думаете по этому поводу?» — приписал он в конце. Приглашать к себе не стал. Пусть сначала все обдумают и свыкнутся с мыслью, что теперь в галактике два фактических хозяина, две системы. Но что их объединяло, так это то, что и тут, и там миры населяли разумные расы, которые теперь станут бессмертными, как Олит. Лос не уставал. но, учитывая, что кризис миновал, решил немного размяться. Ютл действительно стал отводить свои корабли из точек соприкосновения с флотом галактики. Те недоумевали, что случилось, мы победили. Но, увы, командование их разочаровало, объяснив, что наступает временное перемирие. Пилоты испытывали одновременно два чувства — облегчение и разочарование. Боевой дух покатился к нулю. Командование, получив сообщение Лоса, незамедлительно отправилась в штаб-квартиру. Северов недоумевал, Серов яростно ругался, Тион тихонько шепел. Он понимал, что придется согласиться на мирный договор, таковы реалии. Ютел тоже даром времени не терял. Закрепляя достигнутый успех и выполняя свои обещания, довольное население возносило ему хвалы. А тут пришла еще одна хорошая, да что хорошая, неожиданная новость. На связь вышли миты и сообщили, что хотят заключить военный союз с Ютелом. В этой ситуации лучшей новости не могло быть. Он внес раскол в галактические расы. Несомненно, цена за это заплачена высокая, потеряв большей части флота. Для него это шанс заключить военный союз с митами. Пригласил Летута и поручил ему руководство звездным сектором, сделав исполняющим обязанности. А сам Немешко отправился на свой корабль, Из боевой эскадры охранения сделал прыжок к звездной системе МИТов. Материализовавшись в обычном космосе недалеко от столичной планеты Цея, пригласил делегацию насекомых к себе на корабль. Но не тут-то было. Насекомые заортачились. «Нет, Ютл, ты прилетел к нам на центральную планету Улья, поэтому проведем все по правилам. Встреча у меня на планете во внутреннем периметре». Передав это, королева напряглась, ментально сканируя пространство, пытаясь уловить флюиды страха, но увы, их не было. Не было ничего. Впервые она не могла прочитать сознание привлекшего существа. Такое положение очень подняло ютола в ее глазах. Аютал, будучи небиологическим существом, ничего и не излучал. Он сам мог просканировать кого хочешь, но не стал этого делать, чтобы не насторожить королеву. и не настроить ее против себя. Я согласен с твоим предложением, мы спускаемся на планету. Сошел с орбиты на своем корабле и направился к планете. Эскадра получила приказ охранять планету с орбиты. Ютала принимали на планете Сея по высшему классу, конечно, в понимании насекомоподобных эмитов. Не страдая ксенофобией, он воспринимал все почести как должное. Такой подарок радовал и вселял надежду на быстрое завоевание галактики. Союз с митами давал возможность военного маневра. Особи насекомоподобных не могли приспособиться к наночастицам, но зато имели возможность воевать самостоятельно. Огромная королева многочисленной расы принимала его в глубоком подземелье. Не прерывая основного занятия воспроизводства, постоянно откладывала яйца. Такой чести до сих пор не удостаивался никто, и королева хотела ответного хода Ютала. «Я приветствую королеву многочисленной цивилизации и желаю процветания». «Приветствия приняты, союзник», — трудился переводчик. «Но я не могу прочитать твои мысли. Почему?» «Королева, я тоже не могу прочитать твои мысли. Коллективное сознание, аккумулятором которого являешься ты, не поддается прочтению. Мое сознание организовано примерно по тем же принципам, но с иными информационными кластерами». «Я и есть коллективное сознание». Вся раса и каждая ее особь подчиняется мне. А твоя раса подчиняется тебе? Моя раса живет в космосе, на огромных кораблях и беспрекословно подчиняется мне. Это хорошо. Тогда не нужно тратить время на согласование, решаясь здесь и сейчас. Мне нужны новые планеты для заселения. Сможешь ли ты мне их дать? Да, смогу. Вселенная велика. Хорошо, что нужно тебе. Я хочу стать повелителем этой галактики. Но у меня на пути стоит объединенный галактический флот. Мне нужны команды, а корабли я дам. Набирай сколько хочешь. Когда я получу планеты? Чтобы закрепить наш союз, на две планеты я могу доставить митов хоть сейчас. Они смогут организовать там колонии. Решено. Набирай команды и отправляй корабли с митами на планеты. Деловая хватка несколько обескуражила Ютелла. Но с другой стороны, никакой лишней говорильни. Решили – сделали. Его поднимали на поверхность планеты по бесчисленным переходам. Никаких технических устройств и в помине не было. А может быть и были, только ему этого не показали. Таким недостатком, как усталость, Ютел не страдал. Жалко времени, которое он затрачивал на подъем. Но за все нужно платить. Когда, наконец, он поднялся на поверхность планеты, то не узнал ее. Все сияло девственной чистотой, такой же, как после преображения населенных планет флотами Олит. Сознание заметалось. Внезапно он понял. Галактический флот перестал играть с ним. Лос принял единственно правильное решение, чтобы защитить галактику, решил уничтожить его, Ютала. Что делать? Металась мысль в его искусственном интеллекте. Неужели все? Неужели я попал в ловушку, из которой не выбраться? Из любой ситуации есть выход. Из этой тоже найдется. Но как случилось, что галактический флот подошел незамеченный? Вероятно, под покровом своих маскирующих полей. Да, это сейчас и не важно. Мне нужно выбраться с планеты. Я подставился. Потерял чувство реальности и не ожидал таких активных действий со стороны галактического флота. Я не предполагал, что командование пойдет на такую операцию. Но как удалось так быстро уговорить политиков? Вернее, с политиками договориться. А кто сказал, что с ними кто-то договаривался? Военные проводят операцию, не ставя никого в известность. Это очевидно. Значит, диктатура, только военная. Узнаю Лоса. Я его недооценил. Спасение одно, королева. Сопровождающая Ютала Осепмита тоже стояла, замерев, не в силах переварить увиденное. Вернее, увиденное она транслировала королеве. А та, получая такую информацию, погрузилась в шоковое состояние, сравнимое с низкотемпературным сном. Защитная реакция организма, чтобы не погибнуть. Коллективное сознание подернулось трещинами, грозя вот-вот отправить целую цивилизацию в пучину хаоса. Ютл попытался воздействовать на замершую оса мита похожую на огромную осу, но та никак не реагировала. Тогда он попытался общаться ментально так, как это делали Олит. В целом Олит и Митты в этом походили друг на друга. В сознании осы творился хаос. Ютл направил сигнал королеве. Ответа не было. Однако он этим вмешательством запустил процесс возвращения к активной деятельности, и королева начала приходить в себя. «Кто ты?» Ютл напомнил недавнюю встречу и добавил, что они были атакованы галактическим флотом. Все, что было на поверхности планеты, на орбите уничтожено. Королева с трудом осознавала произошедшее. «Это война, — повелитель расы волит. А на войне нужно воевать. Чтобы воевать, нужна связь со всей расой митов. Сейчас такая связь ослабла, потому что много митов погибло, и коллективное сознание не может пробиться сквозь расстояние. Нас слишком мало». «Да, королева, это война. Удар нанесен неожиданно, без предупреждения. Думаю, выходить на связь не стоит». Галактический флот может вообще уничтожить планету. Лучше переждать. Или улететь, если есть на чем. И то, и другое возможно. Но инстинкт мне подсказывает. Я ответственна за всю расу и должна обеспечить выживание. Жди, союзник. Я выйду на связь с галактическим флотом. Илья и Альбина со своими боевыми эскадрами рассчитали все правильно, построив вероятностную модель предстоящих событий и поступков Ютелла, с 90% вероятностью. его вот теперь в режиме маскировки баражировали у планеты Цея на высокой орбите. Ждать долго не пришлось. Не успели прочитать послание Лоса о заключении мира с Ютеллом, как его корабли вышли в обычный космос у планеты Цея и встали на низкую орбиту. А потом перехватили разговор с королевой. Теперь со стопроцентной уверенностью могли сказать, что рассчитали все правильно. Ютел одной рукой заключал договор а другой готовился вонзить нож в спину Галактическому Союзу. настало пора действовать. Тут не до сантиментов. Главная цель – захватить или уничтожить Ютала. Альбина в режиме маскировки взялась разгромить эскадры на орбите, а Илья – нанести точечные удары по планетарным оборонительным комплексам и звездолету Ютала. На орбите пилоты ничего не могли понять, их корабли стали распыляться. Через некоторое время Альбина подобрала спасательные капсулы, Уничтожение пилотов в планы не входило. Они так и не поняли, кто их атаковал. Илья распылил планетарные оборонительные комплексы и несколько кораблей МИТов. Флагман Ютела стало жалко. «Красивый корабль. Но ничего не поделаешь. План операции срывать нельзя». Внутренний периметр планеты трогать не стал, понимая. Основная часть МИТов находится там, в своих подземельях. И вот теперь ждал, когда на связь выйдет королева. «Время шло». она не выходила. Илья начинал беспокоиться. Когда его терпение уже заканчивалось, и он готовился сам вызвать ее на связь, визоры ожили. На них появилось безобразное создание, которое и было королевой митов. «Я королева цивилизации митов. Кто ты? Почему напал на мою центральную планету?» «Командующий галактическим флотом Илья королёв, Нападение на центральную планету вызвано необходимостью. На планете находится преступник по имени Ютел, который называет себя повелителем Вселенной. Здесь Илья решил схитрить, подумав, да, мы уничтожили флагман. Но так уже было раньше. Ютела там не было. Возможно, его не было и сейчас. Попробую потребовать его выдачи от королевы. Миты не умеют лукавить, говорят только правду. Вероломное нападение флота галактики расцениваю как объявление войны. «Кто вас уполномочил на такие действия? Совет звездных систем?» «Мы сделали то, что должны были сделать для спасения нашей галактики. Вы, королева, не в том положении, чтобы задавать мне вопросы. Мой флот зачистил орбиту и поверхность планеты. Я не тронул внутренний периметр. Это акт милосердия с моей стороны, хотя могу зачистить с легкостью. Чтобы этого не произошло, выдай мне Ютала. Я знаю, он на планете...» И, возможно, сейчас у тебя. Илья отчаянно блефовал. Но что делать? Обстановка требовала. Королева анализировала. Кто такой Ютал? Особь, пообещавшая защиту и планеты для колонизации. Пока только обещание. Он даже себя защитить не смог. С другой стороны, моя жизнь и будущее митов, которая может прерваться с моим уничтожением. Чаша весов резко качнулась не в пользу Ютала. Инстинкт выживания и самосохранения взял верх. Союзник Ютал. На орбите флот галактики. Им командует некий Илья королёв. Он требует твоей выдачи. В противном случае угрожает уничтожить внутренний периметр планеты. Я не могу допустить этого. Поэтому вынуждена выдать тебя. Королева, мы союзники. Ты не можешь предать союзника? Выживание Роя вынуждает меня сделать этот непростой выбор. Ютелл вне себя от бешенства ругался, на чем свет стоит, понимая, что попал в ловушку. Его элементарно просчитали, а королева связалась с Ильей. «Командующий, под вооруженным давлением, направленным на расу митов, я выдаю вам Ютела. Надеюсь, этого будет достаточно?» «Нет, недостаточно. Вы должны отвести свои флоты от границ соседних миров. Они будут отведены. Теперь все. Прощайте, королева». Связь прервалась, и на поверхности появился Ютелл под конвоем Митов. Илья транспортировал его на борт, сразу заключив в силовой кокон. Никаких переговоров и допросов решил не проводить, оставив эту процедуру для военного совета. «Все, Альбина, возвращаемся, дело сделано». Ушли с орбиты, задействовали пространственно-временные установки и ушли в прыжок. Вернуться успели вовремя. На планету Эра прибыло все командование Галактического флота, которое находилось в замешательстве, не зная, как действовать в новых политических реалиях. Лосу ничего не оставалось, как собрать совещание, и он это сделал. Отсутствовал королёв и где он находился никто не знал, но вызовы не отвечал. Решил провести совещание без него, и вот когда уже направился в зал совещаний, его остановил адъютант и сообщил, что прибыл королёв и срочно хочет с ним переговорить. Лос понимал, случилось что-то экстраординарное, и вернулся в кабинет, пригласив Королева. Тот прибыл минут через пятнадцать, выглядел взволнованно. «Где тебя носило? Тут события разворачиваются, а тебя нет», — раздраженно выговорил Лос. «Не кипятись, дружище, лучше послушай и посмотри, кого я привез». Илья не торопясь рассказал о своем сальбиной рейде, и под конец доклада Альбина вкатила силовой кокон с юталом. Лос пораженно молчал, переваривая доклад Королева, а когда вкатили кокон с юталом, и вовсе потерял самообладание. Ну, Королев, и что теперь со всем этим делать? Надо подумать. Давай пригласим Серова, тиона Северова и в узком кругу обсудим. Меня на совещании ждут. В чем проблема? Перенеси. Действительно, что это я? Через некоторое время подтянулись приглашенные, с удивлением посматривая на кокон. Илья еще раз повторил свой рассказ. «Так это же все меняет. Нет Ютела, нет проблемы». «Хорошо бы так, только машина запущена, и остановить ее невозможно. Нам противостоят флоты Ютела, захватившие планеты. Да что планеты, половину галактики. Конечно, у него остались подготовленные специалисты и политики», – горячился Константин. «Все так». — Но будет полегче, возможно, удастся объединиться. — Ну ты хватила, Альбина, объединиться. Перспектива далекого будущего, а решение нужно принимать теперь и сейчас, исходя из существующих реалий. Остудил присутствующих Лос. — Время у нас есть, давайте спокойно разберемся в обстановке, но вначале послушаем Ютала, — предложил Илья. С ним согласились. Илья отключил силовой кокон, и через некоторое время... Ютл пришел в себя, его системы активировались, он все вспомнил и осмысленно осмотрел присутствующих, остановился взгляд на Лосе. «Лос, вот ты какой стал, совсем человек!» «Ты тоже уже не уолит», — парировал Лос. «А это, как я понимаю, твои колонисты?» «В общем, да, они представляют галактический флот». «Ну и кашу ты заварил. Что теперь будешь со мной делать?» «Вот, решаем». А что тут решать? Отпустить и все. Будем дальше жить и соревноваться. Две общественно-политические системы. Интересно, какая победит. Как показывает прошлое, с переменным успехом в разные периоды времени побеждает то одна, то другая система. Я вот что предлагаю. Ты отдаешь приказ своим флотам освободить завоеванную часть галактики. Мы тебя освобождаем. И ты с флотом Олит улетаешь. Как тебе такое предложение? королёв «Первый измененный — это, конечно, шикарное предложение, но невыполнимое. Политическая машина запущена. Не будет меня, будет другой император. Вы, господа, заметьте, решаем мы с лосом. Олит. Вы измененные на втором месте, потому что вы стали такими, какие есть благодаря нам. Еще раз предлагаю меня отпустить». Наступила тишина осмысления. Что делать дальше, никто не знал. Поэтому Илья взял инициативу в свои руки. «Хорошо, Ютл, мы тебя услышали. Теперь тебя проводят. Отдохни, подумай. Потом еще поговорим». «И вы подумайте». Ютла отправили в специально подготовленный отсек, а совещание продолжил Лос. «Ютл не пойдет на сотрудничество, но дела станет вести гораздо проще. Посмотрим, кто займет его место и приступим к переговорам». «Звучит, как принятое решение, а что будем делать с Ютлом?» Теон осмотрел присутствующих своим змеиным взглядом и зашипел. «А ничего пока не будем. Посмотрим, что произойдет. Пропал Ютал. Мы к этому отношения не имеем. Как я понимаю, операция по его захвату секретная». секретнее некуда. Знали только я и Альбина. Поэтому и получилось захватить Ютала. Только вот в чем вопрос. Я контактировал с королевой Митов. Да и пошумели мы там. Эскадры охранения уничтожили». Да и часть планетарной обороны попортили. Как только к ней обратятся, она скажет, кто умыкнул ютла Ситуация сложная. Давайте подождем. В любом случае, Ютел — это серьезный козырь в наших руках. Предлагаю пока никого не ставить в известность о том, что мы его захватили, пока никому не обязательно об этом знать. Его поддержали, так и не приняв решения, отправились на совещание, где их ждали командующие флотов. С итогами военной кампании выступил Илья королёв «Господа, в целом военная кампания завершилась. Полной победы нам одержать не удалось. Некоторые планетарные правительства перешли на сторону Ютела, другие он завоевал. Образовались два звездных сектора влияния – наш и Ютела. Он обратился с предложением заключить мир. Думаю, что надо заключать. Так мы избежим дальнейших военных действий и сохраним жизни пилотам и экипажам кораблей». Трионы не принимали участия в военной кампании и теперь внимательно наблюдают за раскладом политических сил. И еще одна существенная сила и многочисленная раса балансирует между нами и Ютелом – это миты. Таким образом, в галактике возникли новые реалии, с которыми мы не можем не считаться. Возникла новая политическая и военная сила, возглавляемая Ютелом. Думаю, что он скоро сообщит о создании своей галактической империи. какие будут мнения и предложения. После такого выступления наступило тяжелое молчание, которое нарушил ЛОС. Ситуация непростая, до конца неясная, но результаты битвы обескураживают. Мы позволили Ютеллу создать свою империю у нас в галактике. Это нонсенс, за который придется расплачиваться в будущем. Мы мягкотелые, слишком впечатлительные, но жизнь священна, если есть возможность сохранить жизнь, Ее надо сохранить, а много жизней тем более. Я за мирные переговоры. И заметьте, господа, вы сделали свое дело. Война переходит в информационную плоскость. Две системы – диктатура и демократия. Народы смогут выбирать. Ты идеалистка. Война двух систем будет не только информационной, но и военной. Столкновения с флотами Ютала неизбежны. Война станет длительной, на века. Нужно ли нам это? «Нужно ли это нашим цивилизациям?» Альбина с укором посмотрела на Лоса. Ответ очевиден. «Такой расклад нас устроить не может. Однако нужно учитывать создавшиеся реалии». Константин Северов сделал паузу. А «Реалии таковы. Мы не смогли уничтожить Ютела, а он смог интегрироваться в галактическую систему. Напомню, его флоты состоят из пилотов наших рас». «А в целом не все так плохо». Мы спасли галактику от уничтожения. А уж кто есть кто, разумные расы поймут. Мое мнение. Пусть все идет так, как идет. Я за заключение мирного договора. Ютл понимает только один язык. Язык силы. Предложение провести переговоры воспримет как нашу слабость и свою победу. Сейчас и здесь мы решаем судьбу галактики. Так давайте проявим стойкость и трезво взглянем на вещи. Выхода нет. «Только удар по кораблям Ютала», — горячился Чел. Лос осмотрел членов совещания. «Какой удар, Чел? Его корабли на орбитах обитаемых планет?» «Нет, на геноцид мы пойти не можем. Жизнь каждого в галактике священна». Все понимали, что галактика прежняя уже никогда не будет. Пришла беда, отворяй ворота. Поговорили еще, пошумели и решили укреплять занятые рубежи и начинать переговоры, по мирному договору.